Глава 15 Отдали бы вы то, что имеете, за миллион долларов. Я знаю Гарольда Эббота очень давно. Он жил в Эб-Сити в Миссури и отвечал за организацию моих лекций. Однажды мы случайно встретились в Канзас-Сити, и он отвез меня на мою ферму. Во время этой поездки я спросил его, как ему удается не волноваться. Он поведал мне одну из самых захватывающих историй, которую я не забуду до конца жизни. «Раньше я часто беспокоился», — начал он. Но однажды весенним днем я шел по улице, и глазам моим предстало зрелище, которое навсегда избавило меня от всех волнений. Все произошло за считанные секунды, но за эти десять секунд я узнал о жизни больше, чем за предыдущие десять лет. К тому времени я уже два года был владельцем продуктового магазина Продолжал Гарольд Эббетт свой рассказ. «Я не только растратил все свои сбережения, но и влез в долги, на выплату которых у меня ушло семь лет. Мой магазин как раз закрывался за неделю до этого происшествия, а сам я шел в банк взять заем, чтобы поехать в Канзас-Сити поискать какую-нибудь работу. Я обрел, как побитая собака». Я потерял всякую веру и надежду. Вдруг я увидел безногого человека. Он сидел на деревянной платформе с приделанными к ней колесиками от роликовых коньков. Я увидел его как раз в тот момент, когда он только переехал дорогу и пытался подняться на бортик тротуара. Наши глаза встретились и... Он широко мне улыбнулся. «Доброе утро, сэр! Сегодня прекрасная погода, правда?» — сказал он. Стоя и глядя на этого человека, я вдруг понял, как я был богат в тот момент. У меня были обе ноги. Я мог ходить. Мне стало стыдно, что я жалел самого себя. Я сказал себе, что если даже этот безногий человек может быть счастлив, весел и уверен в себе, то уж я просто обязан таким быть. Я ощутил, как расправились мои плечи. Сначала я хотел занять в банке только сто долларов. Теперь же я набрался мужества попросить двести. Я собирался сказать, что еду в Канзас-Сити, чтобы попытаться найти работу. Но после этой встречи я уже намеревался твердо заявить, что еду в Канзас-Сити, чтобы определенно получить работу. Я получил этот заем и нашел работу. На зеркале у меня в спальне написаны такие слова. Я перечитываю их каждое утро, пока бреюсь».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 который я понял тогда, — сказал он, — это то, что если у тебя есть достаточный запас питьевой воды и еды, ты просто не имеешь права на что-то жаловаться. В журнале «Тайм» как-то появилась статья об одном сержанте, который был ранен в боях при Гуадал-канале. Ему попал в горло осколок от снаряда. Этот человек перенес семь переливаний крови он не мог говорить поэтому написал своему врачу я буду жить на что тот ответил да тогда сержант снова спросил смогу я когда нибудь снова говорить и снова врач дал положительный ответ после чего тот написал такие слова тогда какого черта я переживаю почему бы И вам не остановиться прямо сейчас и не спросить себя, какого черта я переживаю. Скорее всего, вы обнаружите, что беспокоитесь из-за незначительных и неважных вещей. В нашей жизни около девяносто процентов хорошего и только десять процентов плохого – Чтобы быть счастливым, только и нужно-то, что сконцентрироваться на этих девяносто процентах хорошего, забыв о десяти процентах плохого. Если же вам приятно переживать и беспокоиться, тогда постоянно думайте об этих десяти процентах, не обращая внимания на девяносто процентов всего хорошего в жизни». На многих церквях в Англии начертаны слова «Думай и благодари». Эти слова должны быть начертаны и в наших с вами сердцах. Думай и благодари. Думай обо всем том, за что ты должен быть благодарен, и благодари Господа за все его благодеяния. Автор путешествий Гулливера Джонатан Свифт был одним из самых неисправимых пессимистов в английской литературе. Он так сожалел, что родился на свет, что каждый год на свой день рождения одевался во все черное и постился. Но даже в момент наивысшего отчаяния этот исключительный пессимист английской литературы восхищался великой исцеляющей силой радости и счастья. «Лучшие в мире доктора», — заявлял он, — «это доктор диета, доктор спокойствия и доктор веселья». Мы можем бесплатно пользоваться услугами доктора веселья в любой момент. Для этого просто надо подумать об одном из наших невообразимых богатств, с которыми не сравнятся никакие сокровища Алибабы. Продали бы вы оба своих глаза за миллиард долларов, а сколько бы вы взяли за свои обе ноги, а во сколько оцените свои руки, свой слуг, своих детей, свою семью? Прибавьте к этому свои достоинства, и вы поймете, что не продадите то, что имеете, даже за все золото мира. Но ценим ли мы то, что имеем? Конечно же, нет. Как сказал Шопенгауэр, мы редко думаем о том, что имеем, и часто о том, чего у нас нет. Да, величайшая трагедия на Земле, свойственная людям привычка, редко задумываться о том, что они имеют. Вполне вероятно, что именно из-за нее происходят все войны и несчастье в истории человечества. Она заставила Джона Палмера из обычного парня превратиться в старого брюзгу и практически разрушила его семейный очаг. Он сам мне об этом рассказал. Вскоре после возвращения из армии я начал свое собственное дело. Я работал день и ночь. Сначала все шло великолепно, потом начались проблемы. Я не мог достать детали и материалы, и боялся, что мне придется попрощаться со своим бизнесом. Я так переживал, что из обычного парня превратился в старого брюзгу и стал желчным и мстительным, но тогда этого не понимал. Сейчас я прекрасно осознаю, как близко подошел к той черте, когда мог потерять свой счастливый семейный очаг. Тогда в один прекрасный день молодой инвалид войны, работавший на меня, сказал вдруг мне, «Джонни, тебе должно быть стыдно за себя. Ты ведешь себя так, как будто ты единственный человек на земле, у которого есть проблемы. Предположим, что тебе даже придется на время закрыть магазин. Ну и что из этого?» Ты сможешь начать все сначала, когда все проблемы уладятся. Тебе есть за что благодарить судьбу, однако ты постоянно ворчишь. Господи, как бы мне хотелось оказаться на твоем месте! Посмотри на меня! У меня только одна рука и изуродована пол лица, но я не жалуюсь. Если ты не перестанешь ворчать и ныть, ты не только потеряешь свое дело, но и здоровье, дом и друзей. Эти слова поразили меня до глубины души. Они заставили меня понять, как много у меня есть. Я решил, что с этой минуты изменюсь и никогда не буду прежним. И я сделал это. Моя знакомая Люсиль Блейк чуть не пережила трагедию, прежде чем поняла, что нужно радоваться тому, что имеешь а не переживать о том, чего у тебя нет. Я познакомился с Люсиль много лет назад, когда мы оба были студентами школы журналистики Колумбийского университета. Несколько лет назад она пережила самый большой шок в своей жизни. У нее было... Нет, пусть лучше она сама расскажет свою историю. я жила В водовороте событий училась играть на органе в университете Аризоны, вела курсы по исправлению дефектов речи в городе и преподавала восприятие музыки в Дезерт Уиллоу Ранч, где жила в то время. Я ходила на вечеринки, дискотеки, каталась на лошадях под луной. Однажды утром я заболела. Мое сердце. «Вы должны целый год соблюдать строжайший постельный режим», — вынес свой вердикт врач. Он даже не пытался заставить меня поверить в то, что я когда-нибудь смогу стать прежней. «Целый год в постели. Быть инвалидом возможно. Даже умереть. Я была в ужасе. Почему все это случилось именно со мной?» В чем я провинилась? Я рыдала и причитала, стала злой и непослушной, но я последовала совету врача и лежала в постели. Мой сосед, художник по профессии, сказал мне, «Сейчас тебе кажется ужасным провести целый год в постели, но это совсем не так трагично. У тебя будет время, чтобы подумать и лучше понять себя». «За эти несколько месяцев ты сможешь духовно вырасти больше, чем за всю предыдущую жизнь». После этого я успокоилась и попробовала по-новому взглянуть на жизнь. Я читала книги о вдохновении. Однажды я услышала, как комментатор по радио сказал, «Человек может выразить только то, что находится в его сознании». Я слышала слова, подобные этим, сотни раз, но только тогда они затронули самые глубинные струны моей души, укоренившись там. Я решила думать только о том, что для меня важно в жизни — о радости, счастье, здоровье. Я заставила себя каждое утро, как только проснусь, обдумывать все то, за что я должна быть благодарна Богу. У меня ничего не болело. У меня была чудная маленькая дочка. Я не была ни слепой, ни глухой. Я благодарила Господа за то, что у меня появилось время читать, за вкусную еду, за верных друзей. Мне было так весело, и ко мне приходило столько посетителей» что врач вынужден был повесить на дверь предупреждение что можно заходить только по одному человеку и только в определенные часы с тех пор прошло много лет сегодня я живу полной активной жизнью но я невообразимо благодарна за тот год проведенный в постель это был самый ценный и Счастливый год из всех лет, проведенных в Аризоне. Я до сих пор следую приобретенной тогда привычке каждое утро благодарить Господа за все, что имею. Это одно из самых ценных моих приобретений. Мне ужасно стыдно, что я научила жить только тогда, когда поняла, что могу умереть. Моя дорогая Люсиль Блейк, Ты можешь не подозревать, что извлекла из жизни тот же урок, что и доктор Самуэл Джонсон двести лет назад. «Привычка во всем искать только хорошее сказал он, — «ценнее тысячи фунтов в год». Обратите внимание, что эти слова были сказаны не ярым оптимистом, а человеком, который испытывал беспокойство, нищету и голод на протяжении двадцати лет но в конце концов смог стать одним из ведущих писателей и самым выдающимся собеседником своего времени. Логан Смит облег глубочайшую мудрость, в несколько слов сказав, «В жизни нужно стремиться к двум вещам. Во-первых, получить то, что хотите, а после этого наслаждаться этим. Только величайшие мудрецы достигают второго». Знаете, как можно превратить даже мытье посуды в незабываемое впечатление? Если нет, прочитайте поражающую невообразимым мужеством книгу «Боргельдаль», которая называется «Я хочу видеть». Эта книга написана женщиной, которая полвека была практически слепой. «У меня был только один глаз», — пишет она но и он был покрыт глубокими шрамами, поэтому я могла видеть лишь его уголком. Я могла читать, только приставив книгу к самому носу и максимально скосив влево свой единственный глаз. Но она отказывалась, чтобы ее жалели. Она не хотела быть такой, как все». В детстве она хотела играть в классики с другими девочками, но не видела самих классиков. Поэтому, когда остальные дети шли домой, она опускалась на землю, пытаясь рассмотреть начерченные линии. Она наизусть запоминала каждый кусочек земли с нарисованными на нем классиками и вскоре прыгала уже лучше своих подруг. Читала она только дома, поднося книгу с крупным шрифтом так близко к глазам, что ее ресницы казались страниц. Она получила две ученые степени — бакалавра гуманитарных наук в университете Миннесоты и магистра гуманитарных наук в Колумбийском университете. Начала она с преподавания в одной маленькой деревушке и дошла до профессора журналистики и литературы. Она преподавала тринадцать лет, выступала на собраниях женских клубов и вела передачу о книгах и писателях на радио. «Где-то в глубине моей души всегда жил страх перед полной слепотой», — пишет она. «Чтобы преодолеть его, я выработала у себя радостное, почти безудержно веселое отношение к жизни». Затем, когда ей было пятьдесят два, произошло чудо. Операция в известной клинике Мэйо теперь она видит в сорок раз лучше, чем когда-либо. Перед ней распахнулись двери нового прекрасного мира. Теперь ей кажется чудесным даже мыть тарелки на кухне. «Я играю с пузырями пены в раковине», — рассказывает она. «Я погружаю в них руки и смотрю, как...» Медленно плывут маленькие островки пены. Словив мыльный пузырь, я долго держу его на свету, любуясь игрой радужных цветов на его тонких стенках. Посмотрев в окно над кухонной мойкой, она увидела крылышки стайки серых воробьев, летящих сквозь плотную завесу падающего снега. Она испытала такой экстаз от рассматривания мыльных пузырей и воробьев, что закончила свою книгу такими словами. «Великий Господи, Отец наш Небесный, спасибо Тебя, я благодарю Тебя!» Представляете, можно благодарить Бога за мытье посуды. Игру цветов на мыльном пузыре И стайку воробьев за вашим окошком. Мы с вами должны стыдиться своего поведения. Каждый день, живя в сказочной стране прекрасного, Мы настолько слепы, что не умеем этим наслаждаться. Если вы хотите перестать беспокоиться и начать жить, Следуйте правилу номер четыре. Считайте свои победы, а не поражения.